Глава 66. Таверна. Киара. Я потеряла счет времени. За несколько дней мне удалось повидать столько, чего я не видела за все свои годы жизни. Сенар неотрывно следовал за мной, либо обвивая мое запястье, либо отдыхая в кармане платья. Нам не нужно было искать ночлег или швею, которая могла бы сшить мне на смену вещи, так как магия могла совершенно все, Ну, почти все. Единственное, что мне пока не удавалось сотворить из нее, это еду. После нескольких безуспешных попыток намагичить завтрак пришлось создавать портал в ближайшую таверну, так как такое даже Син отказался есть. А ведь он так сильно любит живых мышек и полудохлых тараканов. Как ни старалась отвлечься, но легче не становилось. Боль не желала покидать мое измученное сердце. Его словно разрывало на куски снова и снова. Стоило только вспомнить ту картину, которую я застала. Удастся ли мне когда-нибудь выкинуть ее из своей памяти? Синар больше не поднимал тему возврата во дворец оборотней. Знал, что я не соглашусь. Да и что не говори, но он чувствовал мое состояние. Терзания, которые не давали спать ночами, из-за которых я ревела в подушку. Мой фамильяр молчал, делая вид, что не слышал моих хрипов. И я была ему за это благодарна. Не хотела, чтобы меня жалели. Мне нужно было просто это пережить. Синар был рядом, и это главное. По мне внешне нельзя было определить, что я расстроена и очень сильно страдаю. Я старалась держать себя в руках, пусть и не всегда это у меня получалось. Проходящие мимо мужчины кидали пылкие взгляды вслед или пытались познакомиться. Но стоило только взглянуть на них яростным взглядом, которым плескалось магическое озеро, мужчины сразу теряли ко мне интерес. «Что мы будем делать на землях драконов?» — послышалось у меня в голове шипение змеёныша. Они все равно, куда идти?» Пожалуй, я плечами. Мы там ни разу не были. Почему бы и не сходить? Тем более, что переход не займет особо много времени. Минута, и мы уже там. Не боишься, что приглянешься одному из драконов? Ведь на них редко действует магия. Как отбиваться будем? Я начинаю подозревать, что ты что-то знаешь, но молчишь. Говори лучше сейчас, чем я узнаю сама потом, когда уже будет поздно. Специально открыла портал в минутах десяти ходьбы от таверны. Мне полюбилось это место. Тихо, чисто, светло, а главное — вкусно. Захотелось немного пройтись. Вот я решила создать портал не возле дверей таверны, а на лесной тропке, которая шла вдоль мелкой речушки. «Ничего я не знаю. Просто мысли, не более», — фыркнул Син. «Ты везде ищешь подвох». «Да? Ну ладно. Нет, так нет». Откинула волосы за спину и, натянув посильнее капюшон на лицо, прибавила шаг. Помещение встретило гулом мужских голосов, которые что-то громко обсуждали и гоготали так, что стекла окон шли вибрацией. Усевшись за один из самых дальних столиков, стала ждать подавальщицу. «Ты только посмотри, какая цыпа!» — пробасили над духом. «Присоединяйся к нам, пойдем!» Не дожидаясь согласия, меня нагло схватили за локоть и, не обращая внимания на мои попытки освободить руку, потащили за собой. «Ну и долго ты будешь волочиться за этим здоровяком?» возмутился Синар. «Действительно, чего это я?» Собрала мощный пульсар и со всей силы зарядила им в спину мужчины. Не стоит говорить, что тело наглеца вмиг отлетело к соседней стене, сшибая несколько столиков, стоящих на пути. В одну секунду все голоса стихли, удивленно посмотрев в мою сторону. А мне было плевать. Ярость забушевала внутри, требуя наказать хоть кого-то за свои мучения и слезные ночи. Обрушить всю свою ненависть и превратить в пыль мерзавца. «Ну что?» — усмехнулась я, наступая на уползающего мужчину. «Приглашение еще в силе?» Вскинула руки, и из ладоней вырвались две магические веревки, которые вмиг оплели тело испуганного мужчины и подняли его вниз головой. «Если девушка выглядит хрупкой и безобидной, то это не повод позволять себе проявлять грубость в ее сторону», прошипела злобно, все сильнее затягивая удавку на его шее. Мужчина захрипел. Его лицо пошло красными пятнами, а глаза начали закатываться. «Отпусти его, дочка!» На плечо легла горячая рука, и я затаила дыхание. «Папа! Меня нашел, папа!»